Глава 7. Горел блокпост. На фоне пламени бестолково метались черные фигурки таможенников, пытаясь сбить пламя. Илларион поднял автомат и, старательно прицелившись, дал очередь поверх голов. Его старания увенчались полным успехом. Черные фигурки перестали прыгать вокруг огня, как исполняющие ритуальный танец дикари, и одна за другой попрыгали в машину. «Мазила!» Сказал Иллариону Сват, аккуратно наводя автомат на кабину белой Мазды. Сват был лучшим стрелком в группе Старцева и очень этим гордился. Илларион схватил Свата за вихрастый загривок и для профилактики сунул носом в прелые листья, на которых они лежали. «Дурак!» – проникновенно сказал он. «Еще раз дернешься без команды! Удавлю! Нам попугать их надо!» «Попугать, а не замочить, ясно?» «Тебе ясно, я спрашиваю?» Сват быстро-быстро закивал, выплевывая землю и утирая рукавом физиономию. Крыша блокпоста обрушилась внутрь, взметнув в небо фонтан искр. Элариону подумалось, что эту картину он видел сотни раз, и почти всегда, как и сегодня, рука его лежала на гладкой шейке автоматного приклада. Он взглянул на часы, вывернув запястье таким образом, чтобы оранжевый отцвет пожара освещал циферблат. До рассвета оставалось еще два часа с минутами. Белая Мазда, наконец, завелась и, резко рванув с места, исчезла в темноте. «А теперь будем ждать», – сказал Илларион, переворачиваясь на спину и подкладывая под голову левую руку. Правая привычно придерживала лежащий вдоль тела автомат. «Кто заснет, убью!» Или оставлю лабусом, – предупредил он. Да, и курить не вздумайте. А дышать можно? – спросил кто-то, судя по голосу, это был воробей. Наученный горьким опытом, сват благоразумно помалкивал. Илларион приподнял голову и нашел воробья глазами. Через раз, – спокойно ответил он, предварительно дождавшись, когда тот отведет глаза, не выдержав его тяжелого взгляда. Наведя порядок, он снова улегся на спину и стал смотреть в небо, привычно читая Вечную книгу созвездий. «Вот в такие минуты принято думать о том, есть ли жизнь на Марсе», подумал он и автоматически нашел в небе красноватую каплю. «А также о том, что вот сейчас, возможно, кто-то там, на дальних звездах, точно так же лежит на спине с автоматом под мышкой, и от нечего делать смотрит в небо. Хороша вселенная, в которой на каждой обитаемой планете валяется по Иллариону Забродову с Калашниковым в обнимку. Эх, скорее бы утро, а то лезет в голову всякая бредятина. Блок пост догорал, но все еще давал достаточно жара, чтобы засевшие в кустах диверсанты не слишком страдали от ночного холода. Страданий им хватало и без этого – Голодные комары быстро обнаружили оборудованное в кустах убежище и, недолго думая, приступили к трапезе. Илларион меланхолично обмахивался сорванной с кустоветкой, слушая, как звонко шлепают себя по мордасам и тихо матерятся его подчиненные. «Эх, подчиненные!» теховые гробокопатели!» – шепотом прикрикнул он, и сват с воробьем сразу притихли. «Только бы не заснуть!» – подумал он. «Шлепнут ведь меня эти гаврики, а старцеву доложат так, мол, и так, убит в неравном бою». Чтобы не забивать голову ерундой, он стал думать о том, спит ли сейчас Мещеряков, и если да, то какие видят сны. Иларион от всей души желал присниться полковнику и как следует обматерить того, ну, хотя бы во сне. Он, конечно, рассчитывал со временем сделать это лично, Но до светлого момента встречи надо было еще дожить. Иларион понял, что начинает засыпать, и что давно не слышал звучных шлепков по физиономиям. Он резко сел и огляделся. Воробей мирно посапывал слева от него, а сват свернулся калачиком справа. Блокпост еще тлел, так что времени, похоже, прошло совсем немного. «Надо же!» – подумал он, аккуратно накрывая ладонями лица своих соратников и сжимая их так, чтобы прекратить малейший доступ воздуха. Даже пожарных не вызвали. Знает кошка, чье мясо съела. Сват замычал, забился и сел тараща круглые от ужаса глаза и судорожно втягивая в себя воздух. Через секунду под рукой Иллариона задергался и воробей. «Убью говнюков!» – пообещал им Илларион. Воробей резко дернул головой, освобождая лицо – и со всхлипом втянул в себя воздух. Иларион подтащил к себе рюкзак, порылся в нем, лязгая запасными обоймами, и вынул трехлитровый жестяной термос. Его подопечные завозились, придвигаясь поближе. Воробей фыркнул и недовольно повертел носом. «Ты хоть бы руки помыл!» – сказал он Илариону. «Задохнуться же можно!» Иларион понюхал ладони и сморщился – от них со страшной силой разило бензином. «Дома помоемся!» – сказал он, наливая обжигающий кофе в жестяной колпачок термоса и протягивая импровизированный стаканчик к свату. Пока сват пил шумом, прихлебывая огненную жидкость, Илларион боролся с желанием плюнуть на все и выкурить сигаретку. В конце концов, это было, скорее всего, абсолютно безопасно. Таможенники уехали и вернутся скоро. А оставить засаду они вряд ли догадались. Им было не до того. Искушение усугублялось тем, что сигареты были с ним. Пачка заманчиво похрустывала в нагрудном кармане. черт с два!» – решил Иларион. «Не курить в разведке – одно из первейших правил. В последние дни я только и делаю, что нарушаю все и всяческие правила. И рано или поздно это может выйти боком». «Отпускное настроение у меня, что ли, до сих пор не прошло». Напоив воробья, он налил кофе себе и принял от сообразительного свата толстый лом и черного хлеба с салом. Еда согрела закоченевшее тело, а кофе прогнал сон. Жизнь стала немного приемлемей. Иларион с хрустом потянулся, завинтил термос и убрал его в рюкзак. «А мы сделаем так», – сказал он. «Когда они приедут и выйдут из машин, дадите несколько очередей и начнете отходить на нашу сторону. Старайтесь при этом как можно больше шуметь. Мне надо, чтобы они пошли за вами. Ясно?» «Это ясно», – сказал Сват, с тоской посасывая пустой плексиглазовый мундштук и сплевывая в траву. «Не ясно, что в это время будешь делать ты, а я буду делать все остальное» сказал Илларион. «Я мог бы поменяться с тобой местами, чтобы ты, наконец, успокоился. Одним дураком больше, одним меньше. Невелика разница. Но я не стану этого делать только потому, что обещал старику вернуть товар, а ты этого сделать не сможешь». «Еще вопросы есть?» Сват пробурчал что-то нечленораздельное и отвернулся. «Что-что?» металлическим голосом спросил Илларион.